Индюшка и муравей Индюшке надоело вдруг зерно. Обеда захотелось ей послаще. Опять пшено. Мне рот дерет оно. Пойдемте, дети, да порыщем в чаще. Пошли. И вскоре за кустом открыли муравийный дом, в котором, делая дела свои, трудились муравьи, как муравьи. Вот это корм! А ну-ка, дети, забудьте обо всем на свете и клюйте их! Быстрей, быстрей, как я! Нет, ничего вкуснее муравья! Индюшка, поучая молодежь, я самой себе не забывала. Без устали клевала, а наклевавшись завздыхала. Да, детки, детки, вот живешь, жуешь, а там и попадешь под нож к злодею-повару, к лохматому уроду. Он враг индейского народу. Под праздник всех перережет безобразник. О, люди, люди, окаянный рот! Вам лишь бы запихать индейку в рот!» Тут муравей, на дерево удравший от индюшки, так молвил ей с ветвей спасительной верхушки. «Трясешься, что тебя разбойник съест!» Клянешь других за подлость и коварство. А ты сама, кума, Ты слопала в один присест Все наше государство.